Дмитрий Чепиков История про чертей Как-то у меня дома отмечали мы премию. Немножко с друзьями выпивали. Немножко, потому что уже не особо лезло после майских праздников и всего лишь немного расслабились прохладным пивом. Нас четверо было, 30-летних мужиков, почти одногодок. На кухне за накрытым столом расположились я, электрик Витек, Саня из Подгорной и Семка-алкаш из-под села Топальки. Семку-алкашом мы ради Стёба называли. В действительности ему с самой молодости нельзя было принимать по состоянию здоровья ни грамма спиртного. Но мы же друзья, а на такие дружеские подколы наш товарищ не обижался. Семёну ведь всё равно нравилось бывать в нашей компании. Всё лучше, чем со сварливой женой дома торчать». Так он говорил. Хотя он и не употреблял алкоголь, но всегда находил возможность посидеть с нами, попивая соки и компоты. Его любимая фишка — обожал рассказывать всякого рода мистические байки. Ерунда, конечно, полнейшая, но нас это веселило, да и рассказывал он прикольно. С чувством и расстановкой. Иногда даже не до смеха было. Пробирала нашу компашку особенно под хмельным градусом. Нужно сказать, что последняя рассказанная съемка история не понравилась никому из нас, показалась не страшной и глуповатой. Байка про чертей, одетых в одежду в горошек. Она была про то, как его бабуся еще в давние советские времена из села на колхозной машине в районный центр ездила, а по возвращении наклюкавшийся самогоноводитель грузовика Начал засыпать. Она его остановила, чтобы не убились, и пришлось ночевать прямо в лесу на обочине, в машине, пока он проспится хоть немного. Ну вот та бабуся уже под самый рассвет вышла из кабины проветрицы и тут наткнулась на лесной дороге на тропу чертей. Самых настоящих, вот вам крест. Издалека черти выглядели как люди, а вблизи их жуткие рыла оказались и близко на человеческие не похожи. Прямо скажем, настоящие звериные рыла с глазами-угольками, шерстью на рожах и просящими пятаками. А вот одеты они были смешно даже. Старое рванье в цветной горошек, ноги босые, вместо ступней копыта. Отсюда приклеилось название дурацкой истории. В общем... Нечистые рожи напевали противными голосами песни, а, завидев бабку, к себе в толпу едва не затащили. Еле-еле она убежала от них, спряталась в машине и дрожала, как осиновый лист, пока солнце не взошло полностью. И она водителя не растолкала. Ну а после, кому не попадя, бабуся эту историю рассказывала и клялась в ее правдивости. Народ хохотал и от ее роскозней крутил пальцем у виска. Исключением среди слушателей не стали и мы с мужиками. Поржали над бабкой про чертей, предложили Семену что-то поинтереснее придумать. А он взял и обиделся на нас. Говорит, да я и сам недавно таких чертей прямо днем видел. На опушке леса за его селом шатались двое нечистых. Наш товарищ добавил что в позапрошлое воскресенье после обеденной грозы он поехал в лес за жердями на раритетном тракторишке Т-16, который в простонародье называли «шасиком». Ну, тот самый, что впереди с кузовом. Там встретил двух мужиков у груды деревьев, оба подозрительных, типа в надвинутых на глаза кепках, так что лица не видно. Один мужик был в пятнистом сером свитере, И безразмерных джинсах, высокий и худой, второй в зеленом спортивном костюме, заляпанном грязью, упитанный и низкорослый. Всех знал Семен в топальках, а этих людей, трясущиеся в движении кабины трактора, не смог признать. Остановился Семка спросить, кто они такие и чего им тут надо. Не глуша-двигатель выпрыгнул из кабины и подошел к незнакомцам. Плотной приблизился и обомлел от увиденного. Рыло у мужиков оказались мохнатые, рожи вытянутые, сужающиеся к низу, и пламенели лишенные зрачков глаза оранжевым светом. Тракторист так и стоял столбом, пока один из чертей, тот, который был пониже ростом, не приказал хриплым голосом. «Денег давай и вали отсюда!» Не жив, ни мертв Семка порылся в карманах, выгреб несколько монет и протянул черту дрожащей рукой. Тот монеты жадно выхватил звериный лопищей, едва не оторвав кисть мужчине. Потом ошалелого тракториста за плечо, как пушинку, развернул и отвесил ему здоровенного пинка, направив в сторону трахтящего трактора. Без жерди Семка вернулся домой И себя самого сутки потом настойкой пустырника и ромашковым чаем отпаивал. Кое-как пришел в себя. Сказал, что после того случая не может спать нормально. Снятся жуткие черти. Вот он с нами и поделился. Думает, что ему полегче будет, если ни одному в себе страх держать. Потом почесал лысеющую макушку и добавил, что в воскресенье опять видел тех двух монстров издали, но приближаться, понятное дело, уже не рискнул. «Черти чертями, но у них рогов не было, вот», — дополнил историю рассказчик. Посмеялись мы с бедного Семена, вынесли решение, что его история поинтереснее Бабкиной. Но тоже не очень. Где ужас, где страх? А я так вообще не утерпел и в лицо ему хохотал. «На двоечку, говорю, сегодняшняя сказка, давай следующую». Насупился, как сыч Сема, сердито глазами посверкивал из-под кучерявых лохом на приятелей, потом вскочил из-за стола и как заорет, ну раз так, то поехали со мной, покажу вам их. Подходящая погодка пасмурная, и опять же воскресенье, точно там будут нечистые. По графику, если черти там, то с нас ему полная бочка солярки, а если нет... Он накрывает поляну в следующий раз. Место рядом, всего полчаса езды до него. «Давай!» — развеселился я. «Парни, погнали с ним. На следующей неделе отдыхаем на халяву». «Лови болтуна на слове. Витек, Саня, поехали!» Пока не передумал он. «Только запасите мелочь в карманы», — ядовито добавил наш трезвый друг. «Не то черти могут и не отпустить вас пустыми». Слыхали, может, что старуху Ларису Аркадьевну в начале апреля на опушке леса нашли мертвой. Фельдшер написал заключение, что не выдержало и сердце у пенсионерки. А я по-другому думаю, потому что дело тоже после воскресного дождя произошло. «Болтается у меня по карманам кое-какая мелочишка», — издевательски ухмыльнулся я. И сказал, обращаясь к приятелям, «Мужики, монет вам отсыпать?» а то вдруг наш честный семка, передумает. «Не, дружбан, не надо. Как-нибудь так отобьюсь от чертей, могучей поллитрой. ржал в голос Витек, тряся наполовину опустошенной бутылкой. «Сами езжайте, там в кабине места нет, а в кузове слишком грязно», — заявил Саня. «Я за пивком лучше сгоняю на велике, пока вы ерундой страдаете». Так и решили. Сёма завел трактор, — Мы втроем по-быстрому набились в кабину. По-быстрому, потому что дождь накрапывать начинал и туч, которые с самого утра копились над нашей деревней. А мокнуть очень не хотелось. На дворе пускай и месяц май, а все-таки прохладно, особенно если побывать под моросящим дождем. Запросто можно простудиться. Еще две недели тепла не предвидится по прогнозу погоды. Покрутил Саня педали в сторону местного магазина, а мы потрахтели на шасике к лесу, который село Топальки обступает с трех сторон. Прикатили мы на опушку, где Семка, по его заверениям, настоящих чертей видел. Остановились в удобном месте, озираемся. Непрекращающийся дождь усиливался. По местным и кое-где покрытым трещинам стеклам кабины неровно стекали струйки воды сгоняемые в бок резкими порывами ветра, ухудшая и без того слабые обзоры с трактора. В кабине было тесно, неудобно, там и для двоих-то маловато места, а трое взрослых мужчин внутри уж совсем затрамбованы, как кильки в банке. «Давайте вылезем и осмотримся, убедимся, что тут никаких чертей нет». И в магазин поедем, будем съемку раскошеливать. Резонно предложил я и мы, мешая друг другу, вывалились из тесного пространства. Двигатель мы не глушили. Попробуй его потом заведи в сырую погоду. Поначалу мы не увидели ничего. Но лес ветвями шумит, ну пасмурно, и пронизывает холодный ветер. Но есть неприятные ощущения от тольющего то переходящего в морость весеннего дождя. И больше ничего, никаких обещанных чертей и прочего. Впрочем, и не могло быть. Это нас Семка взял на то, что мы поленимся и не поедем с ним посмотреть, что и как. «Нету чертей, друг мой Сема. Готовь деньгу большую». Повернулся я к товарищу, смотрящему напряженно в сторону леса. «Пусть и не карточный долг, Но, как говорят в приличных заведениях, дело чести. Будь добр и ты рассчитаться. Сем же молчал, от него ни слова не донеслось. Он так внимательно вглядывался в ближайший бурелом, что его настойчивое напряжение и нам передалось. Еще более странным мне показалось, что наш второй товарищ Витя тоже молчит и стоит, не шевелясь, только немного горбится под холодными дождевыми каплями. Оба парня смотрели в одну точку, взглянул туда внимательнее и я, подчинившись общему чувству. И в тот момент не холодок, а настоящий ледяной мороз прошелся у меня по спине, и затрепыхалось сердце так, словно хотело выпрыгнуть из груди и убежать отсюда раньше своего хозяина. Впервые в жизни я не мог поверить своим глазам, глядя, как от опушки леса Отделились и зашагали твердым шагом к нашей троице две фигуры, знакомые уже по описаниям Семки. Одна высокая и тощая, другая приземистая и толстая, чуть ниже меня ростом. Одежда на обоих точно такая же, как в Семеновской байке. Кургузы и кепки, сильно надвинутые на глаза, потрепанный спортивный костюм и свитер с круглыми грязными пятнами. Мать твою! «И правда, в горошек!» — мелькнула в голове стынущая мысль. Я еще в тайне лелеял надежду, что это идиотский розыгрыш, что выдумал Сема. Еще и организатор шуток, что он подготовил заранее каких-то своих знакомых, чтобы специально нас попугать. Эта призрачная надежда безнадежно растаяла, когда оба страшных силуэта подошли к нам на расстоянии в пару метров. И я уже отчетливо видел острые звериные волосы на их сплюснутых и вытянутых жутких мордах, острые соблевидные клыки, хищно торчащие из кроваво-черных прорезей узких ртов и светящиеся желтым огнем округлые глаза. Глаза были без зрачков, как и ранее описывалось Семой, разве что он упустил, что из штанин... У их обоих вместо стоп торчали мощные копыта, гораздо крупнее коровьих. Я отчетливо видел все это, потому что слабеющий дождь моментально прекратился, когда появились эти кошмарные твари. Три человека и два демонических монстра застыли друг напротив друга. Они изучающе разглядывали нас, а мы не могли сойти с места, ошеломленные, лишенные возможности двигаться чужой недоброй воли. Я всей своей сущностью чувствовал, что даже малейшего добра от этих двоих ждать не стоит, скорее наоборот. И они не заставили себя ждать и не стали рассыпаться в вежливом знакомстве и джентльменском поведении. «Денег дай!» — проревел тот, который был пониже, и резко протянул ко мне чудовищную четырехпалую ладонь. Рукав его спортивной куртки задрался, и я увидел, какие мощные мышцы перекатываются под шерстистой кожей. Мой разум услужливо отметил, что каждый из четырех так называемых пальцев протянутой кисти заканчивался крючковатым черным когтем и был как минимум сантиметров пять длиной. Не с первого раза мне удалось сунуть дрожащую руку в собственный карман джинсов и, порыскав там, выудить оттуда все имеющиеся металлические кругляши. За исключением руки, остальное тело оставалось непослушным, а на моих ногах будто бы повисли двухпудовые гири. Паника нарастала, даже подташнивать начала от нерациональности ситуации. Вот уж не знал, что у страха имеется такая грань, и не знать бы лучше никогда. Я содрогнулся от омерзения, когда не имеющими пальцами высыпал монеты, протянутую ко мне ладонь, совсем немного прикоснувшись кончиками пальцев, к темной морщинистой коже ладони я ощутил сильнейшее жжение и поспешно отдернул зудящую руку: Ну ладно, хорошо, что хоть руки действовали. Впрочем, толку с этого было немного. Подобная процедура с наглым отжатием мелких денег произошла и с Сёмой, который хоть и был бледен, но по нему явно было видно, что подобная встреча ему не впервой. А потом очередь подошла и к лупающему глазами Витьку, который ближе всего стоял к чертям. У бедного Витька мелочи в карманах не оказалось, только практически пустая бутылка судорожно сжатой руке наш товарищ еще сильнее выпучил глаза и бормотал какие-то бессвязные фразы. Кажется, он пытался произнести слова из молитвы «Очень наш», но от одновременного испуга и опьянения у него ничего путного не выходило, да и сомневаясь, что молитва помогла бы. «Нету деньги? Забирай его!» Высоко завыл толстый монстр и дернул за рукав свитера высокого черта. Тот, не издав ни звука, вдруг схватил Витька за голову обеими лапищами и легко, без малейшего усилия, поднял воздух. Витька судорожно заорал, его ноги беспомощно болтались в метре над землей, а потом... Потом пойманная жертва начала чернеть лицом и жутко завывать. Из глаза ноздрей парня повалил светлый дымок. Подвывая, Витька вертела обожженной и уже слепой головой во все стороны, то и дело тыкаясь в нас невидящими темными глазницами. Мы заорали от страха, словно по команде, и тут нас будто отпустило. Не разбирая дороги, бросив трактор нашего товарища и мучивших его монстров, мы рванули в сторону деревни, спотыкаясь и подскальзываясь на мокрой после дождя траве. Мы неслись без оглядки, охваченные абсолютным ужасом и паникой. Хотя соврал, не совсем без оглядки. Один разочек я все-таки обернулся. Вдруг наш товарищ смог вырваться из лап обладающих неимоверной силы гадин. Однако остатки моей храбрости исчезли, когда я увидел, что безвольное тело Витьки два черта тащит в сторону лесного бурелома. Больше ни я, ни Семы не оглядывались до самых топольков. Примчавшись в деревню, мы вломились в первый дом, где сбивчиво объяснили опешившим хозяевам ситуацию, и те немедленно вызвали полицию. Правда, думаю, хозяин дома вызвал полицейских скорее для своей безопасности, поскольку от нас прилично разило перегаром. Долго мы там были, пока не приехали люди в форме и не сопроводили нас к брошенному трактору. Заявление о пропаже Вити у нас приняли только через три дня. Прошло два месяца, а Витька так и не нашелся. Зато нас всех троих, включая Саню, не поехавшего в тот проклятый день на тракторе, каждую неделю таскали на допросы в районный отдел полиции. Подозревали, что мы по пьянке грохнули своего приятеля и просто несли бред насчет чертей, пытаясь запутать следствие. Но по итогу, слава богу, отстали, не найдя ни мотива, ни трупа, ни оружия убийства, которого, разумеется, не было и не могло быть. А вот Семен, похоже, двинулся рассудком. Он и без того чудаковат был, а теперь его постоянно бормочащего что-то непонятное себе под нос на скамейке у отчего двора и подавно десятой дорогой обходили местные. Саня же не поверил нашей истории про Витька, поссорился с нами и общаться перестал. Ну а я... Я вовремя сообразил, что не стоит всем подряд про чертей рассказывать, а то недолго и в смирительную рубашку угодить. Ищу хорошего риэлтора для продажи моего дома, ведь моя деревня совсем рядом от того проклятого места, и мне хочется убраться как можно дальше отсюда». Желающих купить здесь дом немного, ведь захолустье, потому продажа жилья сильно затянулась. А еще засела у меня в голове одна назойливая мысль, и я ей подчиняюсь, несмотря на страх, злая мысль и упорная. Дело в следующем. Пока продается дом, я каждое воскресенье хожу с ружьем в пасмурную погоду к тому месту, где черти в горошек уволокли Витьку». Близко, конечно, не подхожу, хотя и вооружен, просто пытаюсь принять и осознать открывшуюся мне другую реальность. Но пока так себе выходит. Особенно после того, как издали увидел знакомые силуэты у злосчастной опушки леса. Только теперь их было не две, а три. И, к несчастью, третья фигура, до да более знакомая. Видать, Витька третьим чертом стал». Это было моим последним посещением этого места».